Глава 3 Рассевшись на лавке и откинувшись на стену, Рейнард исподваль рассматривал спутницу. Всего день пути, а она уже вся расклеилась. «Ох уж эти городские!» Он усмехнулся этой мысли, вспомнив, как сам впервые покинул стены Академии. Хотя и был тогда, пожалуй, постарше этой девчонки. Маги живут долго и стареют медленно. Впрочем, Она ведь тоже алхимик, так что внешность может быть обманчива. Но если она и старше четверти века, на которой выглядит, то вряд ли намного. И кой дернул позвать ее с собой. Конечно, после разгрома лавки нельзя было просто бросить ее на руинах. А рецепт трансмутации меди в золото на полчаса ее, наверное, не устроил бы. Она ведь сама говорила, что против фальшивого монетчества. Или вовсе в трансмутацию металлов в золото не верит. Насчет этого Рейн не совсем понял и не стал задумываться. Девчонка оторвалась от тарелки с гороховым супом и вопросительно посмотрела. Рейнар только усмехнулся и махнул рукой. Она пожала плечами и вернулась к супу. «А молодец! Почувствовала, что ее разглядывают. Все же есть потенциал у этой... Как ее там? Давила? Эмма? Попытки разобрать гоблинские каракули на бумажке запомнились лучше, чем момент, когда она сама представлялась. Ах да, Даниэлла. Хорошей памятью на имена Рейнард никогда не отличался и даже для любовницы исключения не делал. Куда проще называть их «моя дорогая», чем запоминать каждую. Впрочем, он и те имена, которыми сам представлялся, частенько забывал. Потому и не спешил называться Даниэлле. Хотя до приюта героя она вряд ли дотерпит. Да и вообще, подобная таинственность отдает теми княжонками, которые так любят подсчитывать первокурсницы Академии. И в общем-то, какой смысл называться очередным псевдонимом? Сейчас его вроде ни за что не разыскивают. По крайней мере, в этом графстве. «Меня зовут Рейнард», – представился он. Иногда еще кличут лисом. В ответ послышалось невнятное угуканье. «Значит, никогда о нем не слышала». «Оно и к лучшему». Но и про обещание представиться за десертом в приюте героя она не вспомнила. Вся атмосфера таинственности и интрига на смарку. Скукота. Похоже, девчонка только и думает, что об утрате своей убогой лавочки. Возможно, лучшим решением будет отсыпать ей пару десятков золотых и отправить своей дорогой. Конечно, сперва эти золотые надо бы на раздобыть. Так вот, насчет совместной работы начал он. Даниела подняла взгляд, кивнула и снова вернулась к тарелке, хотя, судя по скорости убывания супа, была вовсе не голодна. Ты предпочитаешь гарпий или грифонов? А может, на что покрупнее замахнемся? Слыхал я, на дороге в гибернию сфинкс завелся. И что там? Теперь заинтересовалась алхимичка. В гибернии-то? Переспросил Рейнард. Да кто ж знает, никто после встречи со сфинксом не вернулся. Из последних новостей война. Как короля ихнего убили, так междуусобица и началась. Хотя какой он король, так принцем Майклом и кличут по привычке. Только на трон взошел, как тут и грохнули, прямиком после свадьбы. И невеста его, ну, то есть жинка, сгинула. И говорят, красотка была загляденье. Хоть некоторые считают, что она супруга и убила, да никак не могло того быть. Его ж когтями разорвали. Ну что она, оборотень, что ли? Оборотней же сразу видно, у них шерсть на хребтине завсегда остается, даже в людском обличье». Даниэлла так и замерла, с ложкой застывшей на полпути ко рту. «Ты еще и собиратель сплетен, значит?» Спросила она. «Какое мне дело до этой губернии ее короля, принца или кто он там? Я про сфинкса!» «Ну а что сфинкс?» Пожал плечами Рейнард. Сидит себе у дороги, загадки путникам загадывает, а потом ест тех, кто не ответил. А может вообще всех. Хотя по дороге со сфинксом только идиот попрётся. Неудивительно, что никто разгадать его загадки не может. А ты, значит, и по загадкам специалист. Даниэла отложила ложку и сложила руки на груди. Ну-ка, удиви меня. Загадай что-нибудь. Да легко, не растерялся Рейнард. Две головы, две руки и шесть ног, а в ходьбе только четыре. Что это? Какой-то результат неудачного алхимического опыта, предположила девушка. Я думал, ты волосы алхимия светила. Но нет, похоже, натуральная блондинка скривился Рейн. Даже близко не угадала. Все, сфинкс тебя съел. Ладно, сдаюсь, что это? Рейнард развел руками. «Сфинкса ты об этом не спросишь, сидя в его желудке, но я тебя все-таки есть не буду. Пока что». «Думай, потом попробуешь еще угадать. А если скажу, то будет неинтересно». «Это единственная загадка, которую ты знаешь, да?» – предположила Даниэла. Рейнард искренне рассмеялся. Девчонка даже представить не может, сколько он всего знает. Видел и кого встречал за полвека путешествий по миру». Как-то даже попадался парень, утверждавший, что попал сюда из параллельной реальности. Этот вообще много интересного порассказал. Например, про самоходные повозки, которые ездят благодаря некоему двигателю внутреннего сгорания. И Рейнард по описанию даже его схему нарисовал и попытался потом сконструировать. Только устройство взорвалось. Для того он и хотел заглянуть в приют героя. Вдруг тамошний герой из другого мира тоже что-то знает про этот двигатель. Или хотя бы сможет сказать, есть такая штука на самом деле. Или тот парень был просто безумцем с богатым воображением. Но теперь это дело придется отложить. В общем, когда пойдем к Сфинксу, отгадывать буду я, а ты помалкивай, кудряшка. Девушка обиженно надула пухлые губки, но кивнула. Рейнард долил себе остатки пива из кувшина, залпом опустошил кружку и потянулся. «Ну, поели, теперь можно и поспать!» «На кровати сплю я!» – тут же заявила Даниела. «Раз уж ты пожадничал и снял всего одну комнату, то ляжешь на полу!» Рейнард удивленно хмыкнул. Еще не дотрогу из себя строить решила после того, что было в лавке. «Женщины, кто их поймет? Хотя скорее глупая девчонка, чем женщина!» Сама же себя лишает удовольствия из-за каких-то глупых предрассудков. Волшебницы обычно более раскрепощенные, а это как деревенская девка себя ведет. «Попробуй меня столкнуть», – предложил он. «Или можешь оставаться ночевать тут, под столом или на столе. А мне ночевок на земле во время путешествий хватает, чтобы отказываться от мягкой постели». Он поднялся и направился к лестнице. Девчонка, чуть слышно, пробормотала что-то нелесное, но последовала за ним. В комнате Рейнард бросил вещи в угол, стянул сапоги и, не раздеваясь, завалился спать. Девчонка уселась на табуретку и обиженно засопела, но он никак не отреагировал. Еще не хватало потакать бабьим капризом. Похоже, после охоты на сфинкса придется с ней все же распрощаться. Помимо ингредиентов можно будет забрать у чудовища вещички, съеденных путников, так что на новую сельскую лавку средств точно хватит. Пусть себе приворотными зельями и дальше торгуют. Среди вольных собирателей алхимических редкостей закомплексованной деревенской девчонки делать нечего. Проснулся Рейнард от назойливого стука в дверь. Подобрав с пола сапог, швырнул его с размаха. За дверью от неожиданного ответного стука затихли. Но ненадолго. Мантикорова сожри! пробормотал он, неохотно поднимаясь. Вставать совершенно не хотелось. Тем более, что девчонка ночью все же передумала и забралась в постель, а теперь прижималась грудью к его спине и тихонько сопела в плечо. Пробуждение без вмешательства посторонних вполне могло бы закончиться задержкой в постели еще на часок, с предварительным сниманием одежды друг с друга. Но нет. Какой-то олух взял и все испортил. Рейнард прихватил меч и направился к двери. Ну, если этот трактирщик, якобы забывший, что ему было заплачено за сутки, а не за ночь, то он ушей досчитается. За дверью оказалась пара стражников. Они пристально посмотрели на заспанную физиономию собирателя алхимических редкостей, переглянулись и уставились на какую-то бумажку. «Ну чего надо?» – недружелюбно осведомился Рейнард, не убирая меч. Комнаты ошиблись. Громила с окровавленным топором прошлым вечером заходил вон в ту дверь, через две от моей. «Громила?» – с опаской переспросил один из стражников. «С топором?» – уточнил другой. «Ну, может, с секирой?» – пожал плечами Рейнард. «Я их не различаю». «Ты нам голову не морочь, лис. Жалоб на убийство вчера не было». Убитый вряд ли сможет подать жалобу. Пожал плечами Рейнард, постаравшись не кривиться. Они знают его прозвище. Значит, двери не ошиблись. Но чего им надо-то? В этом графстве его точно не разыскивают. Так значит, ты и есть Рейнард-лис, да? Спросил стражник, протягивая ему бумажку. Вот, читай. Рейнард-лис разыскивается живым или... Живым. Только живым, идиоты! Прочитал он вслух. Стражники напряглись и схватились было за рукояти мечей. «Тут так написано. Вот, идиоты! Это не я придумал». «Совсем они в этой академии обнаглели», – пробормотал первый стражник. «Ага, обзываются», – добавил второй. Рейнард закатил глаза. «Значит, читать эти двое не очень-то умеют. Разобрали только имя и сумму награды. Всего сто золотых. Помелочился ректор». Хотя спрашивается, чего это он полвека спустя вообще вздумал объявлять розыск. Совсем в маразм впал, что ли. И портрет паршивый намалевали совсем не похож, как опознали то Трактирщик подслушал, как он представлялся Даниэле и сдал. Я злой колдун, так что не советую со мной связываться, предупредил он. Мужское бессилие мигом нашлю. Ты это, того? визгливо выкрикнул один из стражников. «Там у дверей целый отряд поджидает. Всех не заколдуешь. А если заколдуешь, мы тебя побьем. Сильно. Потому что сказано найти живым, но не обязательно здоровым». «Я сдамся», – протянул Рейнард. «Если награду пополам поделим. 50 золотых ведь лучше проклятия и драки, а?» Стражники снова переглянулись и задумались. Драться с ними не было никакого желания, особенно если они не врали про отряд». Скорее всего, врали, конечно, но вот в погоню точно отправятся уже все местные солдафоны. Да и вообще, если листовки разослали повсюду, придется все время убегать и прятаться. Проще встретиться с ректором. Ничего предъявить спустя полвека он уже не сможет. Даже тогда-то не мог, иначе его репутации конец бы пришел. Так что проще встретиться, поговорить, послать его и идти спокойно дальше. Что тут происходит? Раздался женский голос. Рейнард обернулся к проснувшейся девушке и удивленно нахмурился. Вместо кучерявой блондинки с выдающимися формами на кровати сидела стройная брюнетка с прямыми волосами. Что это? Даниэлла с кем-то комнатами поменялась? Ты вообще кто? Спросил он. Стражники тоже с любопытством заглянули в комнату. Может, рассчитывали, что девица голая, но им не повезло. А это не та? Ну... «Та самая, а?» – спросил один. Второй задумчиво кивнул и достал из-за пазухи еще одну листовку. «Точно она?» – подтвердил он. «Даниэла Хартфорд». Рейнер тоже взглянул на объявление, хоть и пришлось читать вверх ногами. «Разыскивается за убийство графа Хартфорда. Награда 500 золотых. Имя тоже. А фамилию Рейн у нее и не спрашивал. Хотя то, что она совпадает с фамилией убитого графа – это неожиданный поворот». Не однофамильцы же они. Значит, родственники или супруги. Если, конечно, речь действительно о его спутнице, и стражники ничего не перепутали. Но лицо на объявление о розыске, если сделать скидку на криворугость художника, у которого в роду явно гоблины были, схоже с нынешним обликом Даниэллы. Они прежним образом кукольные блондинки. «Вы оба арестованы!» Хором воскликнули стражники, выхватывая мечи. «Интересно». Рейнард аж присвистнул от удивления, покосившись на свою преобразившуюся спутницу. А деревенская ведьмочка оказалась совсем не так проста. И он из-за нее влип в историю. В первый раз такое, чтобы Рейнард Лис влип по чьей-то вине, а не потому, что сам что-то натворил. «Я тут ни при чем и ничего не знал!» Радостно воскликнул он. «Вот клянусь жизнью императора, доживет он вечно!» «А чего радуешься?» С подозрением осведомился стражник. «Так ведь впервые заявляет такое правду говорю!» Сообщил Рейнард. «Оставьте деньги себе, я сдаюсь бесплатно! Такую историю я уж точно не пропущу!» Стражники одарили его озадаченными взглядами и пожали плечами. «Ты мечта дай, что ли?» Рейнард пожал плечами и отдал оружие. «Ножны взять не забудьте, а еще сумку и лютню!» Распорядился он, подбирая сапоги и обуваясь. «И аккуратней с инструментом, не расстройте!»